Многочисленный болгарский народ во время движения к Дунаю оставил значительную часть своих племен в Южной России, на пространстве между Азовским морем и Дунаем. У писателей VI века Прокопия и Агафия мы встречаем здесь поселения Утургуров и Кутургуров, а более поздние писатели Феофан и Никифор в известной легенде о разделе сыновей Куврата отнесли это пространство к делам его второго сына Катрага и третьего – Аспаруха. Катрак занял место на запад от реки Дона и Азовского моря, против части старшего брата Бадбая, оставшегося на родине, то есть за Азовским морем. Выше мы указываем, что эта легенда произошла от попытки объяснить широкое расселение болгарского семейства. Сближая разные известия, приходим к тому выводу, что приводимые нашей начальной летописью сами южные славянские племена, сидевшие по Днестру к Дунаю до самого моря, улучши и тиверцы, были именно племена болгарские. Летопись замечает, что племена эти, собственно место их жительства, у греков назывались «Великая Скуфь». Только пределы им она назначает слишком тесные, так как они по всем признакам от Днестра сидели не только к западу до Дуная, но и к востоку до Днепра или до Азовского моря. Улучи с их вариантами уличи, улутичи и лутичи обыкновенно отождествляются и совершенно справедливо с народом угличи у Константина Багряна Родного. Константин причисляет ультинов к тем славянским племенам, которые платили дань Руси. Восходя к более ранним источникам, мы встречаем тех же ультинов в VI веке у Агафия, только с обычным в то время окончанием на гуры или зуры, а именно ультинзуры. Агафий приводит их как подразделение гунского племени вместе с катригурами, утригурами и буругундами. А под гуннами у него являются никто другой, как болгари. У старшего Агафиева современника Иорнанда встречаем тех же ультинзуров, но под вариантом ульцингуров. Он приводит их в числе народов, подвластных гуннам. Что наши южные угличи были племена болгарские, подтверждает также упомянутая выше легенда. Она повествует, что Аспарухова часть пришла на Дунай от реки или от местности, которая на их языке, то есть на болгарском, называется англон или аглон, унгул или ингул, а без носового звука угол. Что касается дотиверцев, то мы отождествляем его название с византийскими тавроскифами. Название тавроскифы встречается очень рано. Именно у греко-латинских писателей II века по Рождеству Христову Птолемея и Юлия Капитолина. По их свидетельству, они жили в соседстве с Оливией около полуострова, который назывался Бек-Ахилла, то есть около Днепровского лимана и Кинбурской косы. Какому народу первоначально дано было это имя, положительно сказать нельзя. Оно намекает только на смесь древних обитателей Крымского полуострова или Тавров с соседними скифами. А под этими последними мы разумеем в тех местах племена готские и славянские. У писателей византийских опять встречаем то же имя, начиная с VI века. Именно Прокопий в своем сочинении о постройках Говорит, что города Херсон и Боспор лежали за таврами и кифами А в тех местах, как мы доказываем, жили тогда племена болгарские. Манасия, писатель XII века, рассказывая о нападении аварского Кагана на Константинополь, в числе его вспомогательных войск упоминает и Скифов, вместо которых в данном случае у писателей более ранних, например, у Феофана, поставлены болгари эти свидетельства заставляют нас предполагать что византийцы называли Тавра скифами сначала приблизительно с шестого века часть болгарского племени но позднее это имя перешло на тот родственный ему народ который завладел этой частью то есть на руссов известно что под именем тавра скифов являются они в десятом веке у льва диакона который замечает при этом что на своем родном языке Они называют себя Рось, а не тавров скифы. Но в то же время родина их он считает страну, прилежащую к Боспору Киммерийскому. Следовательно, или смешивает азовских болгар с господствующим тогда у них народом, то есть Русью, или разумеет тут вообще приазовские края.